Глава 7 Из щели таращились жёлтые немигающие глаза, тянули когтистые лапы щупальца полипы. От тошнотворного запаха тлена мутила, опрокидывала набок, лишала возможности шевелить плавниками. Но гаже всего был тихий, почти неуловимый шёпот. Отвратительный, свистящий, он вонзался иглами в уши, заставлял цепенеть — стопорил хуже едкого сладковатого запаха. — Мара, Мара, свежая, молоденькая, несмышлёная. Вот это улов, вот это добыча. Иди к нам, Мара, иди же к нам. Расщелина в угольно-чёрной скале была длинной и узкой, не протиснуться, не ободравшись об острые клыкастые края. «Сюда, хозяйка, за мной. Вот это я понимаю веселье. Ух!» Рыбка-осьминожка, снова чудесным образом повеселевшая, приплясывала в нетерпении, потирая плавники щупальца. «С ума сошёл? Прямо туда? Это вообще кто?» Это деловито присмотрелся он к завущим из щели. Это демоны, ага, самые отборные, морские. Ох, не тушуйся хозяйка, я ж с тобой. Как мы сейчас повеселимся, как побезобразничаем. Сюда, сюда, несмышленыш, останься с нами, останься с нами навеки. «Отдай нам свою кровь! Стань одной из нас!» «Ещё чего!» — возмутилась я не на шутку. «Кровь им отдать, креветки недоделанные!» «Ты, главное, не слушай, хозяйка. Заслушаешься — загребут, обернут в камень — и ага!» «В камень?» «Ну да, их здесь заточили с помощью слезы Василиска». М -м, «А что, у вас Василиски часто плачут?» вообще никогда. Вот и думай, хозяйка, заклятие сильнейшее. Ну же, давай, ныряй. Скрепнув зубами, я подобралась к щели. на встрече наставила бабуля, а она зря не скажет. И значит, есть только одна дорога — вперед. Увернувшись от твердких присосок, я оглянулась на рыбка и обомлела. Тот самый помощник кто вот буквально только что был сгустком оптимизма, подбадривал, торопил, тормошил, теперь сжался в бесформенный комок с глазами и дрожал. Трясся так, что аж меня до мурашей пробрало. «Эй, мы идём или как?» «Не-а». Огорошили меня жалобным. «Не пойду». «Ни за что». «Ты вот что, хозяйка». «Ты сходи, тебе же надо». «А я...» Я тебя здесь подожду. Ну уж нет, разозлилась я. Я тебя спасла или как? Ты обещал меня к ведьме провести, так что идем. Ну вот, расплакался осьминожка, вновь становясь рыбком. Теперь еще куском хлеба попрекают, то бишь свободой моей гремычной А я маленький, мне страшно. Не бойся, я ободряюще улыбнулась ему. Ты еще не слышал, как я ору даже, пожалуй, ару готова поспорить. Эти креветки мокрохвостые такого концерта и не слыхивали? С ума сошла хозяйка. В щели орать нельзя. Разрастется, не выберемся. А в коридоре страхов тем более, ни в коем случае. От криков страхи жереют. Теперь уж точно не пойду. Нет-нет-нет-нет, и не уговаривай. Ты обязательно кричать будешь, ты ж мара, это у тебя в крови и тогда от меня, маленького до несчастного, уж точно мокрого места не останется. Я сцепила зубы до скрипа. Что ж, новости и правда не ахти какие. Я ведь думала криком демонов шугануть, как мурен. Однако перспектива заплутать в вонючей щели, еще и в окружении жирнеющих страхов, нет уж спасибо, рта не раскрою. «Эй!» Позвала помощника, столь хорошо знакомого с местными достопримечательностями. Может, конечно, это вам не меркантильность, говорит, но всё же такими информаторами не разбрасываются. Рыб, осьминог, да как, блин, плавник на сковородку тебя зовут, идём же. Что в имени тебе, моём хозяйка? Оно давно забыто, покрыто прахом, развеяно по ветру, утоплено в чёрных водах. А ну, соберись, идём сейчас же. «Ни за какие ковришки. И я боюсь. Морские демоны все твои страхи наружу выпускают. Испугаешься, зазеваешься, они тебя хвать, и всё поминай, как звали. А меня ведь и помянуть некому. Ох, бедный я, несчастный. Сирота, сиротинушка. Больше слушать не стало С гроба стала биполярника. Ну а кто он? Настроение скачет со скоростью смерча. В охапку» и, не слушая горестные восклицания и мольбы оставить его умирать от горя, ринулась в щель. Коридор оживших страхов. Так окрестил это место рыбёх. И страхи здесь были. Жуткие. «И живые, да?» Они велись вокруг, преследовали нас, пытались остановить. Морские демоны клацали фосфоресцирующими челюстями, хохотали, ехидничали. От них отделялись длинные узкие тени с горящими адским огнем глазами. Они тянулись нам вслед, шипели, шипели, шипели. Что до меня, я так разозлилась на осьминожка, что бояться была просто неспособно. Физически. Рыб, он снова был рыб, скользкий, в не удержать, голосил так, что даже демоны пучили глазищи, даром что каменные. Правда, их адскому хохоту и ехидным напутствиям это ни капли не мешало. а спасите! Помогите! Помираю! а «Заткнись!» — встряхивала я рыбка. «Ну, хоть ты заглохни!» Потому что продираться сквозь щель, уворачиваться от вонючих рыбьих ошмётков, прижимая к себе то скользкого рыбка, то вёрткого осьминожка, ещё и от страхов уворачиваться, от его страхов, это как-то слишком. Не могу, хозяйка. Ай, они меня съедят. Да никто тебя не съест, дурень. Ну вот ещё и обзывают. Взвыл он при противнейшем голосом. А скоро иголками колоть начнут бедный я бедный а, а а и тут меня буквально закоротило от ужаса не за себя вместо биполярного рыбка я прижимала к себе мальчика тоненького хрупкого нескладного вцепившись в меня до боли он таращил огромные прозрачные глаза пытался что-то сказать но не мог наваждение длилось секунду не дольше и схлынула так же внезапно, как и возникло. В моих руках снова была осьминожка, крохотный, глазастый, сводящий с ума своим драматическим тенором. Вопил на таком ультразвуке, что я чуть зубы не стерла, дабы не сжать моллюска так, чтобы потом не пожалеть. Демоны заходились от хохота, на пронзительные вопли слетались страхи. Очередной оживший страх рыбеха, снова рыбеха, разрази меня гром, Обнаглел до такой степени, что фамильярно шлепнул меня по хвосту, точнее, по выпуклости, где спина в этот самый хвост переходила. И уж тут я разозлилась по-настоящему. «Ты что, сыра боишься?» — окресилась я на осьминожка. «Потому что кусок сыра, аппетитный такой с дырками, норовил фамильярно шлепнуть снова. А вдруг я заплесневею, как он?» — возопил рыбёх. «Тебе хорошо, ты вон какая!» какая именно, узнать было не суждено. Злосчастный коридор закончился. Однако выход из него преградили тени с горящими глазами. Отделившись от каменных истуканов, они злобно шипели. «Нет, Мара, так не пойдет. Бойся! Говорю тебе, бойся!» «Кого?» — фыркнула злая, как тысяча кракенов я. «Вас? Клоунов? Сидите уж в своём камне молча, не позорьтесь!» «Нахалка хвостатая! А ну бойся сейчас же!» Зашипели они уязвлённо. «Оставьте её, болваны!» Прошлёпала бесформенная фигура, поднимаясь из тлеющих ошмётков и рыбьей требухи, которая тут была, видимо, невидима. Тени демонов шарахнулись от этой глыбы» как от отзачемлённый. Не поняли до сих пор? Мара не за себя боится. М -м -м, была бы одна, испугалась бы. Наверное. А это не годится. Невкусно. Даже как будто ядовито. Буэ. Нечем, нечем поживиться. Не её это страхи. Ни на что не годные тупицы. Паганец в моих руках расхохотался. Вот взял и буквально зашёлся от хохота. «Вот видишь, хозяйка!» И каят смеха завопил он. «Я тебя спас!» «Я молодец, да? Я золото Подавив порыв надавать весельчаку как следует, я зажала нос от смрада и хмуро поинтересовалась. «Ты что ли ведьма?» Глыба затряслась, окатывая нас с веселящимся рыбёхом, а заодно и демонов. Так им и надо. Вонючими ошмётками. Ведьма? Я? Давно мне никто таких комплиментов не делал. Нет, я всего лишь скромная плесень. Живу тут тихонечко, поживаю. Плесневею в своё удовольствие. Тогда с дороги? Слушаюсь.